Джейсон, три месяца? Мамин голос долетел до меня из кухни вместе с посудным перезвоном. Тебя не будет целых три месяца! Когда мама нервничала, она шла на кухню и находила себе занятие, даже если там нечего было делать. Я точно помнил, что оставил на шкафчиках идеальный порядок, а в раковине не завалялось ни одной грязной кружки из-под кофе, но она. Все равно нашла, что помыть. Всякое лучше, чем она станет кружить вокруг и отвлекать от поисков, которые я ввел уже двадцать минут. — А как же день рождения, Люка? — перекрикивала мама на пору воды. — А Рождество? Что-то громко ляснуло с угрожающим звоном. Шум воды стих, зато мама возникла в дверном проеме с полотенцем на плече и ужасом на лице. Ее давно не худенькое лицо вытянулось в кривоватый овал. Джейсон, а как же Рождество? Ты пропустишь Рождество? Но никто никогда не пропускает Рождество. Мама начинала тараторить, а это не к добру. Она напоминала старенький мопед, который все быстрее тарахтит, но никак не заводится. Рождество у Кларков. Трижды обведено в календаре красным. Как пиктограмма у кучки сектантов. Пропустить такое событие равносильно тяжкому преступлению, за которое светит, если не тюремный срок, то уж точно штрафные санкции и исправительные работы. Когда моя кузина не смогла приехать к нам в прошлом году, мать занесла ее в черный список и заставила отдуваться на день благодарения. Так что ей пришлось готовить сразу две восьмикилограммовые индейки на всех гостей. А кларки по парам не приезжают, а везут всех своих отпрысков. Я наспех оглядел свой дом и ужаснулся, представив, как полчище кларков разносит в пух и прах мою коллекцию наград по плаванию, распивает премиальные виски из бара или прожигает ковер угольками камина. А стоит всего лишь... не явиться на Рождество в этом году. Мой взгляд остановился на маме, что выжидала в дверях и еле дышала от переизбытка чувств. Капля соуса на любимой белой скатерти могла свести ее с ума. Что уж говорить о сыне, который не попадет на главное семейное торжество. — Не волнуйся, мам, я обязательно выберусь домой на Рождество. Успокоил я ее и вернулся к отелям Лос-Анджелеса. Вылет завтра утром, а я так и не определился, где остановиться. Всегда находилась какая-нибудь мелочь, из-за которой я отказывался вводить данные своей корпоративной карты. Вот, например, Хартли на Санта-Моника-Бич. Пять звезд из пяти. А какие виды из окна? Но когда Джим узнает, сколько в Хартли стоит ночь проживания, он четвертует меня голыми руками. Мне не сильно-то хотелось быть задушенным гигантскими сосисками. Holiday Inn. Отличный сервис, хвалебные отзывы и добросовестная стоимость. Но расположен он в 40 минутах от офиса, а загруженный трафик Лос-Анджелеса заставит постоять в пробках еще лишних полчаса. В Готфри-отеле свободные номера остались лишь с окнами на проулок и дом напротив. В Фигеруа Отстроили шикарный бассейн, который будет отвлекать меня от работы и заманивать своей лазурной водой, поплескаться и потянуть майтай в шезлонге. Как вообще можно работать в такую жару, когда под боком бассейн с баром, а в Милле песчаный пляж с красотками в бикини? Кто-то оставил комментарий, что у Уилшири плесень в ванной, в Оушен-парк грубая хостес, а в Нормандии перебойный вай-фай. В Тревелодже... Зеркальные потолки, а я не настолько себя люблю, чтобы лицезреть свою пятую точку каждую секунду пребывания в номере. В Морипосе кислотные диваны желтого цвета, а я ненавижу желтый после того случая с канарейками. В Бейсайд водяные матрасы, а меня укачивает на волнах, из-за чего я больше никогда не позову девушку на яхту на первое свидание. Да, и на любое другое тоже, учитывая, что случилось с моим желудком на борту. Джоли Роджер вообще смешный санузел у двух номеров. Это в двадцать первом ты веке. Больше шестисот отелей, но я в каждом нашел, к чему придраться. Не то чтобы я весь из себя капризник, но если покидать дом, то хотя бы ради чего-то стоящего. Три месяца вдали от него. Извольте хотя бы создать мне иллюзию уюта родных стен. Но даже если отель оказывался приличным, кусался уже не я, а цена. 400 долларов за ночь может позволить себе губернатор или исполнительный директор какого-нибудь Майкрософта. Но никак не рекламщик из, можно сказать, единственной рекламной компании Берлингтона. Остановись я в Л.А. на пару ночей, Я бы так не мелочился и выложил эти грабительские четыре сотни. Но за три месяца натекала такая сумма, что только продажа моего Порше покрывала бы строчку расходов. Джим ни за что не пошел бы на такое расточительство. Потому с отелей я плавно перешел на объявление о съемных квартирах. Но там все было еще печальней. «Но почему отправляют именно тебя?» – изумилась мама. Мысль о том, что я уеду так надолго, никак не укладывалась в ее голове. У Бетти Кларк все разложено по полочкам, все на своих местах, полотенце, тапочки для гостей, садовые гномы, родные дети. И когда что-то выбивалось из общего порядка, полотенце для лица оказалось в стопке для ног, или один из сыновей упархивал из гнезда на третьем десятке лет, все в ее вселенной. рушилась. — рушилось. Потому что я ценный сотрудник, — сказал я и понадеялся, что это действительно так. — Но кто же будет заменять тебя? Кого-то уж точно найдут. — Так вот пусть этого кого-то и отправляют в Лос-Анджелес, — недовольно пробурчала мама. — А ты нужен здесь. Джем сказал, больше никого не нашли, — вздохнул я, утомляясь от маминых восклицаний. — К тому же у всех семьи. а меня здесь ничто не держит. Давно ведь тебе говорила, что тебе пора жениться. Мама, не начинай! Когда тебе почти тридцать, причитания о том, что ты по-прежнему один, звучат чаще, чем приветствия. Если бы каждый раз, когда меня спрашивали, почему я все еще холост, я получал сверху доллар, то давно бы сколотил состояние. Уволился из рекламы и тогда уж без зазрения совести попивал себе у бассейна. Но немногие понимали, что не всем нужна вторая половинка для счастья, только тем, кто не умеет быть счастливым сам по себе, а я порой сам себе завидовал. Едва мне исполнилось двадцать пять, меня записали в разряд старых дев. По меркам Кларков, я уж точно запоздался женить бы на пару лет, и все усердно занялись моим личным счастьем, устраивая целые кастинги на роль моей будущей жены. Спустя четыре года свиданий вслепую сватовства я по-прежнему приходил на семейные праздники в гордом одиночестве. А у мамы наконец-то опустились руки. Давненько она не заговаривала о браке, так что надо мной зазвенели тревожные звоночки. — Ну, может, и хорошо, что ты уезжаешь, — надулась мама, стаскивая полотенце с плеча и намереваясь вернуться к посуде. — Найдешь себе кого-нибудь в Лос-Анджелесе, порадуешь мать на старости лет. А то мы с твоим отцом уже отчаялись. А я еду туда работать, не искать тебе невестку. Я знал, как умаслить маму, потому состроил улыбку с этого кота. А Мэдисон и Карн ей было знать не обязательно. К тому же, мне никто не нужен. У меня уже есть одна любимая женщина. Проказник!» – хихикнула мама и шлепнула меня полотенцем. Я обожал, когда она улыбалась. Счастье делало ее моложе на несколько лет. За искренней улыбкой никто и не заметит морщин. Мама подошла ко мне, обняла сзади и чмокнула в щеку. Словно мне по-прежнему было пять лет, и я возился с машинками на досках нашей веранды. «Я присмотрю за домом», – нежно пообещала она и в развалочку потопала на кухню, чтобы вернуться к посуде, требующей безотлагательного мытья. «И не забудь свою счастливую рубашку», – Я выглянул из-за крышки ноутбука на ее плечи, что тяжестью стольких хлопот гнуло к полу. На седые волоски, что непокорно пробивались сквозь окрашенные волосы. На выступающие на шее позвонки, что частенько ныли и затекали от долгой не от плиты к стиральной машинке. Я и не заметил, как мама постарела, как скукожилась от многолетних тревог и забот о семье. Бетти Кларк вырастила троих отпрысков. И пятерых внуков. Не говоря уже о муже, который шел четвертым ребенком в комплекте, потому что не умел сам о себе позаботиться. Она натерла каждую поверхность в своей жизни до блеска и ни разу не пожаловалась. После того, что случилось в прошлом году, я не мог скинуть на маму еще и заботу о коттедже, потому в который раз обрадовался своей затее дать объявление. Пока что никто не ответил, но еще не вечер. Закрыв букинг, я решил попытать счастье с арендой квартиры. Отели слишком бездушны, а я плохо схожусь с теми, с кем у меня много общего. Но не успел я просмотреть первую приличную квартиру, как на иконке почтового ящика высветился красный флажок. «Новое сообщение!» Я нахмурился, не узнав имени отправителя. «И кто такая эта Сид?»